Посвящались и порешили. Пусть немцы роют ямы под немцев, русские под русских. Набрав команду из войска лейтенанта Боровикова, Шестаков повел ее к жолобу на окраину деревни попытаться унести трупы товарищей. Лешке удалось обнаружить во тьме ключ. Трупы никто не убрал, они глубже влипли в грязь, начали врастать в землю. Выковырили убитых из земли, Продели обмотки подмышки И, впрягшись, волокли их вниз по реке. Лёшка волок Восконяна, Тот в пути все за что-то цеплялся, Обувь его с ног снялась, Шинель осталась в грязи. К братской могиле Восконян и его товарищи Прибыли почти на дешом. Да не всё ли им равно? Свалили убитых в яму, прикрыли головы полоской из брезента, постояли. «Ну чё? Чё? Давайте закапывать!» — предложил кто-то из бойцов. «Как? Так вот сразу?» — встрепенулся лейтенант Боровиков. «Да чё? Речь говорить. Говори, если хочешь». Боровиков смутился, отошел. Закапывали не торопясь, но справились с делом скоро. Песок, смешанный с синей глиной, податливой работа. Был бы колер Рындин, хоть молитву бы почитал, вздохнул Шестаков. А так чё? Жил Восконян, и нету Восконяна. Это сколько же он учился, сколько знал! И все его знания, ум его весь, доброта, честность поместились в ямке, которая скоро потеряется, хотя и воткнули в нее ребята черенок обломанной лопаты. Вспомнила Сосипова, мать Восконяна, ее прощальный взгляд и слова о том, чтобы они, товарищи его, поберегли бы сына. Да как убережешь, что здесь его? Вон, капитан, щусь, изо всех сил и возможностей берег и Колю Рындина, и Восконяна. Сейчас вот Гришу Хохлова пытается уберечь, Зарику с собой не взял. Рана у того не закрывается, Свищ водой намочится, И сгниет человек заживо».